Глава вторая. Тонкие пальцы Эрика осторожно раздвинули веки мальчишки, и свет фонарика ударил в застывший зрачок. Через пару секунд Эрик задумчиво хмыкнул, выключил фонарик и повернулся к портативному анализатору, что стоял на столике. Из приёмной щели прибора торчал кончик полоски с образцом крови. Эрик посмотрел параметры сначала в одном режиме, переключил на другой. Снова обратно Потом с недовольной гримасой выключил прибор. "Ну что?" осторожно уточнила я. "Что, что?" передразнил меня Эрик. "Спасибо тебе, вот что. Ты мне привезла экземпляр, который вот-вот в -вот конце отдаст". "Да ладно?" я искренне удивилась. "Знаешь, пока Лёха не дал ему по затылку, он был вполне живой и соображал даже". "С трудом верится", покачал головой Эрик. "У него в венах менталина больше, чем крови". Я впервые вижу, чтобы при таком отравлении человек был ещё жив. Может быть, его постепенно приручили к такой концентрации? Может быть, это для него почти норма? Не сочиняй, строго оборвал меня Эрик. Но помолчав немного, нехотя добавил: Да чёрт его знает, всё может быть. Эти лицензированные канавалы вообще не думают, что делают. Он выживет? Эрик неопределённо пожал плечами. Понятия не имею. Если бы только отравление. Это же ещё и кокон, очень глубокий. Разве такое возможно, чтобы человек настолько накачанный менталином впал в кокон? Эрик многозначительно развёл руками. Вчера я бы сказал, что невозможно, но теперь не буду же я отрицать очевидное. И ты не можешь ему помочь? Такие ситуации моему дядешке как острый нож. Вопрос личного и профессионального престижа. Правда, надо отдать реку должн В том, что касается дела, он никогда не лжёт и не пытается себя ни выгородить, ни оправдать. Нет, Лада, помочь ему я не могу, вздохнул Эрик. Состав его крови на данный момент таков, что нельзя применить ни один стандартный препарат. Получившаяся отская смесь его убьёт наверняка. Нестандартных средств у меня нет, и взять мне их негде. Если как ты предполагаешь, его организм хоть немного привык к такой концентрации менталина, Он справится сам. Сначала ему надо переработать отраву, потом выбраться из кокона. Если он это сможет, я помогу ему восстановиться. Если нет, извини, Лада, я ничего не могу сделать. Всё, что я пока могу ему дать, вот эту каморку и полный покой. Я глядела крошечную клетушку без окон, подсвеченную под потолком несколькими миньоновыми трубками. Раскладушка застелена сначала резиновой, а сверху впитывающей простынёй. до да квадратный столик в углу. Вот и вся обстановка. Места в помещении совсем не остаётся. Но зато мальчишка теперь может или спокойно умереть, или спокойно прийти в себя. Да, а что с заказом? вспомнила я. Представляю, что нам скажет Карпенко. Я с Виталькой сам разберусь, отрезал Эрик. Что, му будет много, как всегда, но он поймёт. Эрик напоследок бегло смотрел лежащего на раскладушке парнишку. Прикрыл его старой залатанной простынёй и махнул мне. Пока всё, пойдём. Кто за ним присмотрит? уточнил я, покидая каморку вслед за Эриком. У меня полно добровольцев, усмехнулся Эрик, кивая в сторону общей комнаты, откуда слышался нестройный гол. Подопечным своим Эрик доверял полностью, и мне это всегда казалось совершенно неоправданным легкомыслием. Ты уверен, что никто из них не сорвётся? У меня не тюрьма, лада. "Устала", вздохнул Эрик. "Я для чего тут торчу, чтобы дать им шанс? И они все неплохо справляются. Даже Вероника", Эрик усмехнулся. "Она ведёт себя образцово. О, боже", только и пробормотала я. "Нашёл образец. Когда-нибудь она тебя сожрёт и не подавится. Надеюсь, что нет", твёрдо возразил Эрик. "А если ты так волнуешься, может быть, сама хочешь помочь?" подежурить ночью? У меня ещё четверо в коконе, не такие тяжёлые, конечно. Я бы помогла, но у меня сегодня свидание. А-а-а, равнодушно отозвался Эрик. Ну, удачи. Я кивнула и пошла к лестнице, ведущей из подвала наверх. Лада, я забыл совсем, окликнул меня Эрик. Деньги-то у меня наверху в кабинете. Да не надо, отмахнулась я. Есть у меня пока. Правда? Да правда, правда. «Думаешь, я на паперте побираюсь?» «Кто тебя знает?» — проворчал Эрик. Я поднялась наверх и, не заглядывая в кабинет, и выскочила наружу. На парковке около здания, кроме машины, на которой мы привезли парнишку, появилась ещё одна. Здоровенный джип Виталия Карпенко, начальника дружины. Сам Виталий стоял, опираясь задом о капот, и говорил по-мобильному. Увидев меня, он взмахнул рукой и поманил к себе. Пока я к нему подходила, он убрал телефон. Ну что, опять за старое? хмуро уточнил он. Хороший у нас начальник, хотя лучше его не злить. Опять, подтвердила я. Извини, Виталик. Виталий Сергеевич, строго поправил меня Карпенко. Это я тебе на шашлыках, Виталик. А здесь Виталий Сергеевич. Извините, Виталий Сергеевич, кивнула я. Да, опять. Лёха Морецкий на жаловался. Корпенко насупился. Не наживалося, отложил. Или ты считаешь, что все должны твою самодеятельность покрывать за моей спиной? Нельзя был этого парня возвращать. Я сейчас не об этом, оборвал меня Корпенко. А о том, что в этом месяце это уже шестой коммерческий заказ, который мы не выполнили из-за твоего вмешательства, между прочим. Но я же не виновата, что это такие заказы, которые нельзя выполнять. Эрик же должен был тебе всё объяснить, и сейчас подтвердит, что так нужно было. Виталий Сергеевич тяжело вздохнул. Послушай, я очень ценю то, что твой дядя делает. Я уверен, что ни у кого нет такого прекрасного специалиста по КМР, как у нашей дружины. Как его начальник, я готов его покрывать. Как его друг, я буду ему помогать. Но нас в дружине очень немногие работают за идею. А если и за идею, то, как правило, не за ту, за которую бьётся Эрик. А ещё, ребята, работают просто за деньги. Если не будет коммерческих заказов, мне либо нечем будет платить людям, либо будет не на что содержать замечательный подвал твоего дяди. Если меня отстранят к чёртовой матери, я найду, чем прокормить семью. А вот Эрика, тогда в любом варианте ждут серьёзные неприятности. Виталик, но ну должен же быть какой-то выход. Он покачал головой. Нет тут выхода, лада. Мы превратили обыкновенную передержку накопитель в подпольную клинику. Хорошо ещё, что знают об этом только те, кому можно доверять. Но любая утечка информации или обиженные дотошные дружиники и будут немалые неприятности. Кстати, ты уж и о себе вспомни. На каких правах ты тут деятельность развернула? А я сколько тебя раз просила о форме меня нормально, как полагается. А ты всё в вакансии, нет, в вакансии нет. Да не всегда есть вакансии, будто я не знаю». «Для тебя нет», — жестко отрезал Карпенко. «Это почему еще?» Виталий отвернулся. Его без того суровое лицо стало мрачнее тучи. «А если подумать, Лада, самой не догадаться...» «Виталик...» Он уставился мне прямо в глаза. «Да, Лада, да. Прям мой наследственный риск. И с этим я ничего не могу поделать». «Виталик, ты же знаешь, что я здорова!» «И я очень этому рад», — угрюмо буркнул Карпенко. «Потому что даже представить боюсь, что бы мне пришлось делать, будь это не так. Но ты встань на моё место. Я терплю тебя и твою самодеятельность только ради Эрика. Не будь его, я не стал бы делать вид, что ты одна из нас». Я смолчала. «Что ж, по крайней мере, Карпенко честен со мной. Сначала стоит оценить это, а уже потом можно оскорбиться». «Ты вот что!» Проговорил Карпенко уже помягче. Отныне в рейдах тебе делать нечего. Ребятам я приказы уже отдал. Если я ещё раз узнаю, что ты опять прилепилась к какой-нибудь группе, мне придётся принять меры. Кто из дружинников мой приказ нарушит, вылетит вон. Как скажете, Виталий Сергеевич. Я резко повернулась и пошла к воротам. Лада, постой. Это для твоего же блага. Я обернулась на ходу. Я всё поняла, Виталий Сергеевич. Для моего блага, конечно же. А для чего же ещё? Догонять он меня не стал. Да и зачем ему лишние телодвижения, особенно ради такой как я?